Глава 16. «Не слишком ли много пафоса в твоих словах, Пропетер?» – ухмыльнулся я, поднимая оружие. «Легат Пропетер!» – поправил меня великан. «Это уже не важно. Все равно ты сейчас умрешь!» Палец лег на спусковой крючок. Я готов был сделать последнее усилие и разморжить этому уроду голову, но то, что он сделал, выбило меня из колеи ка от души, совсем по-человечески, рассмеялся. «Неужели ты в самом деле думаешь, что сможешь меня убить?» «Сейчас узнаю». Купорос тоже поднял оружие, но тут же вскрикнул и выпустил его из рук. Оружие полетело в сторону. Великан взмахнул лапой, и мое оружие также упорхнуло на пол. Невидимая сила буквально вырвала его у меня из рук. «Неужели вы еще не поняли, кто я такой? Кто мы такие?» «И кто же вы такие?» — спросил я, лихорадочно соображая, что же делать дальше. «Пожиратели миров!» — Прохрипел великан и глянул на нас россыпью глаз. В каждом из них я увидел ярость и злость. «Мы — высший разум, и все подчиняются нам!» «Уроды!» «Не смог сдержать презрения я». Извра вновь рассмеялся. «Вы, люди, очень странные существа». «И от чего же ты так решил?» Сквозь зубы процедил я, краем глаза, примериваясь к лежащему на полу оружию. «Успею или нет?» «Даже не думай», — усмехнулся легат Пропетр, прочитав мои мысли. «Вы в полной моей власти». И я не убил вас до сего момента лишь потому, что хочу немного позабавиться с вами. Доставая из баз данных вашего мозга сравнительный образ, могу перефразировать как кошка с мышкой. Понимаете? Мы не ответили. Но еще мне был немного интересен ты. Х. Извра перевел взгляд в мою сторону. Хотелось понаблюдать за тобой. «Понять, кто же ты такой на самом деле?» «Понял!» — злобно спросил я. Легат Пропетер не потрудился ответить на мой вопрос. Вместо этого насмешливым тоном спросил. «Вы в самом деле думали, что сможете просто так явиться на мой корабль и убить меня?» Мы вновь промолчали. «К чему отвечать?» «Глупцы! Меня нельзя убить!» И корабль мой, мой ковчег, который несет в себе жизнь, настоящую жизнь, а не то, что представляете из себя вы. Вы всего лишь корм, не более. Я сжал кулаки, но сдержался, а вот купорос не смог утихомирить свой норов и рванул на великана. Невидимая сила швырнула его в стену. Купорос глухим звуком впечатался в панель. Постановоя медленно сполз вниз. «Я же говорю, глупцы!» Опять рассмеялся Хаизвра Извра. «А ты...» — легат перевел взгляд на меня. «До сих пор пытаешься найти мальчика?» Я сжал губы в тонкую линию, но не смог удержать внутри себя вопроса. Выдохнул. «Где он?» «Неужели еще не понял?» Ха с интересом глянул на меня. «Понял, что?» «Мы долго гадали, кто же такой этот Алексей. Загадочный мальчик, появившийся в самый неожиданный момент, способный проникать в нашу систему. Такое еще ни одному существу, кроме нас, не удавалось. Ведь полотно создали мы сами» и предусмотрели все протоколы безопасности проникновения. «Видимо, они все, уроды!» – протянул Купорос. Ха извра проигнорировал его. «Мальчик стал настоящей головной болью для нас, но на некоторое время, пока, наконец, мы не сопоставили резонансные потоки ваших организмов, твоего и его. И как только поняли, в чем дело, Перестали охотиться на Алешку, начав дожидаться твоего визита. Мы ждали тебя, Мор. В интонации голоса Кха-Извра отчетливо слышалась усмешка. Вот и дождались, произнес я. Если все равно убьете нас, поведай тайну, скажи. Где Алешка? Стоит передо мной, весело ответил легат. Я не понял ответа и даже мельком глянул по сторонам, пытаясь увидеть спрятавшегося под каким-нибудь шкафом или ящиком мальчонку. Кха Изра в который раз рассмеялся. «Алешка, это ты и есть!» — произнес он, в упор глядя на меня. «Что ты имеешь в виду?» Великан лениво потянулся, тряхнул отростками на морде. «Что ты имеешь в виду?» — не вытерпел я. Ожидая удара невидимой силы, я напрягся, но удара не последовало. Алешка, это ты самый есть. Каким-то способом тебе удалось создать временной изгиб, направив самого себя из прошлого, когда ты еще был мальчиком, в настоящее время, чтобы в определенный момент дать самому себе, уже взрослому, умение проникать в наше полотно обращаться в черного если тебе так будет понятнее что за бред ты сейчас говоришь спросил я пытаясь рассмотреть в множестве пар глаз насмешку не бред ответил ха изра чистая правда это подтверждает резонансный анализ что же ты за человек такой мор монстр подошел ко мне вплотную и заглянул в глаза. Выдернуть самого себя, растоптать собственное детство, бросив бедного мальчонку нам на блюдо. Но как же так можно? Совсем в тебе жалости нет. «Не надо обладать великим умом, чтобы понять, что сказанное тобой полная чушь», — произнес я. «Я не обладаю такими сверхвозможностями, чтобы перемещаться назад во времени». «Видимо, обладаешь» ответил Ха-Извра. «Поэтому я и захотел посмотреть на тебя. Обычный человек, у которого и энергии для подпитки нашего корабля едва ли на мгновение хватит, а смог проделать такие манипуляции. Откуда у тебя такие технологии?» «Если бы я знал, неужели бы не предусмотрел такой вариант развития встречи с тобой?» «Да я бы сейчас вместо этой кислой беседы с тобой вернулся на полчаса назад в прошлое и пустил бы тебе пулю в лоб безо всяких разговоров». «Но не пустил же», — ответил Ха-Извра. «Не пустил, потому что не умею путешествовать во времени». «А может, просто забыл?» — Ха-Извра пристально посмотрел на меня. «Нарушается причина-следственная связь» произнес я, прогоняя в голове сказанное монстром. Если бы я вытащил себя из прошлого и кинул сюда, то меня в том прошлом уже бы не осталось, а значит, я не мог бы. Мы не знаем, как на самом деле устроена петля времени. Возможно, она более гибкая, чем нам кажется. Алешка, это ты сам, в этом нет сомнения. Вопросы в другом. Как ты подчинил себе время? «Расскажешь?» «Иди ты!» Я прыгнул в сторону, перекувырнулся, вновь рванул вперед. Невидимая сила задела ноги, меня подбросила, но цели я своей достиг, оказался возле оружия. Купорос тоже вовремя среагировал и бросился к своему оружию. Ха-изв рассмотрел на нас некоторой линцой, словно на игру маленьких котят. И лишь невидимая сила металась из стороны в сторону, едва не сминая нас в лепёшки. Сделав еще один кувырок, я схватил оружие и направил его в сторону великана. Выстрелить не успел. Оружие внезапно лопнуло прямо в руках, обдав меня снопом искр и расплавленного металла. Вскрикнув, я откинул распылитель в сторону. Кха-извра небрежно фыркнул, в развалочку подошел ко мне. Чеканя каждое слово произнес. «Меня невозможно уничтожить!» «Я все-таки попытаюсь!» Сквозь боль прошептал я. Легат схватил меня за шею и поднял так легко, будто я был пушинкой. По сравнению с его габаритами, скорее всего, так это и было. «Как же мне приятно ощущать твою беспомощность!» Прорычал в самое лицо легат. Я упиваюсь властью над тобой. Смотри, не подавись. Ты в самом деле думаешь, что я убью тебя быстро? Нет. Я буду оттягивать этот момент до последнего, чтобы увидеть в твоих глазах страх. А потом мы выним из твоей головы мозг и подключим к нашим системам, чтобы определить. «Как же все-таки тебе удалось сделать то, что практически невозможно сделать людям?» Я хотел ответить существу что-нибудь позабористее, но вдруг замер на полусловие. Речь легата навела меня на определенные мысли. Безумные, дикие, но... «Почему ты остановил откат системы?» — спросил я у легата. Этот вопрос смутил монстра, но вида он попытался не подать. Прорычал. «Хотел убить собственноручно!» «Нет, дело не в этом! Цель была другая, верно? Потому что тебе кое-что известно!» «О чем ты говоришь?» — разозлился Кха Извра. «По глазам монстра я понял, что, кажется, попал в самую точку!» «Тебе удалось сделать то, что практически невозможно сделать людям!» — крутилась в голове фраза монстра. «Нет!» Это слишком безумно, но моя теория объясняет все, что, что сказал легат. А можно ли ему верить? Моя голова гудела от нахлынувших мыслей. Я не знал, чему верить. Инопланетяне, трюки со временем, путешествия в прошлое. Тебе удалось сделать то, что практически невозможно сделать людям. Невозможно сделать людям ха извра тряхнул меня так, что челюсти мои больно клацнули друг об друга. «Побереги мозги, иначе они у тебя перегорят!» Злобно прошипел легат, вперившись в меня. «Я ведь прав? Моя теория, она верная? Ведь так?» «Мор, о чем ты?» – очнулся Купорос. «Все очень просто!» Начал я, но Хаизвра Извра не дал мне договорить и швырнул меня в сторону. В два шага монстр подошел к Купоросу и поднял того одной рукой. «Ты слишком много говоришь!» Легат поднял лапу и одним ударом перешиб парню шею. Купорос дернулся и обмяк. Я закричал, подскочил, но легат невидимой силой отшвырнул меня вновь к стене. «Да!» «Я оказался прав!» – прошептал я, морщась от боли «И ты все знал?» «Да, знал. Но не с самого начала!» Гробовым голосом внезапно ответил Хаизвра, повернувшись ко мне. «Поэтому и не убил!» Я вывел инфополе черного и из последних сил выдал последнюю команду. «Вернуться в первоначальный образ!» Терять мне было уже нечего. Если допустить, а такая возможность была очень большой, то обращение в человека в космическом корабле инопланетян привело бы к моей мгновенной смерти. Но я не умер. Тело мое вновь было обычным, но я продолжал дышать, а сердце билось в груди. Ха-Изв разлобно зыркнул на меня. Оскарился. Было слышно, как хрустят его костяшки черных пальцев. Я не человек, верно? Произнес я. Ха извра кивнул. Верно, не человек. Какая-то иная форма, которую мы раньше не встречали. Ты опять врешь? Легат напрягся, спросил. Ты ничего не помнишь? А что я должен помнить? Ты один из нас. Вспомни, ну же! Ты врешь! «Не вру. Ты один из нас, и пора уже прекращать эти игры в неизвестность. Самое время вернуться тебе к нам. У нас еще множество прекрасных битв впереди». Тонг Ха Извра изменился. Если раньше он рычал в открытую угрожай мне, то теперь начал обращаться по-свойски. «Это еще больше разозлило меня». Теперь легат походил на обычного подонка, каких полным-полно имелось на земле, в особенности после вторжения пожирателей миров. «Обнаружен объект! Идентификация пройдена! Добро пожаловать на борт!» «Что? Инфополе? В обличии обычного человека? Что происходит?» Сам себя спросил я и на удивление получил ответ система пятого корабля приветствует вас мор система пятого корабля что еще за в ваших базах отсутствуют некоторые корневые воспоминания восстановить их восстанови с ужасом ответил я и в ту же секунду меня накрыло ледяной волной картинки менялись одна за другой некоторые уже были знакомы пришедшие в оурманных грезах космические корабли Крушение. Выбор пути пожирания душ существ. Были и другие, мне незнакомые. Четвертый корабль получил сильные повреждения, но не уничтожился полностью. Команде удалось восстановить ключевые функции и добраться до планеты, оказавшейся Землей. Единственным путем выживания на ней стала модификация тел инопланетян, полностью соответствующей земному облику людей. Но прижиться в новом доме не удалось. Почти все инопланетяне вымерли в течение десяти лет от различных вирусных заболеваний, которым не имели иммунитета. Повезло только десятку инопланетян, в числе которых и оказался Мор, еще совсем юнец. Легат Пропетр Ха извра капитан четвертого корабля, ты уничтожил не всех своих собратьев. Часть четвертого корабля уцелела и я в том числе. Ты предал нас, избрав путь пожирателя миров. «Но ничего не останется безнаказанным, и сейчас пришло твое время!» Легат скрипнул зубами. «Тебе меня не убить Хаизвра Ка Ка-извра попятился назад. Я подошел к нему. Не представляя, что делать дальше, просто махнул рукой. И в ту же секунду невидимая сила хлестка ударила монстра по морде. Легат аж крякнул от боли. «Мор, ты все неправильно понял!» «Ты на нашей стороне, и ты...» «Еще удар, и еще...» «Мне даже не хотелось его слушать...» «Мор!» Один из глаз существа глухо лопнул, из ушей стекала черная вязкая кровь. Еще один удар, и монстр повалился на пол. «Пощади!» — взмолился Ка-извра. «Ты просишь пощады?» — удивился я. «Сам легат пропетр Ка-извра...» Просил у меня пощады. «Сохрани мне жизнь! Убей всех, если жаждешь смерти! Но пощади меня! Я...» Договорить монстр не успел. Я махнул рукой и снес тому голову. Бездыханное тело рухнуло на пол и начало извиваться в посмертных судорогах. «Ты сделал это!» произнес за спиной знакомый голос. Я оглянулся. «Алешка!» Стоит, как ни в чем не бывало. «Ты где пропадал?» Спросил я, сделав шаг навстречу. Мальчик пожал плечами. «И сам не знаю. Пространство и время ведут свою игру, и я все больше проваливаюсь в какую-то черную бездну. Чувствую, что скоро полностью в ней растворюсь. Да ты не переживай, с тобой все будет в порядке». «А ты? Что будет с тобой?» «Я надеюсь, что вернусь в прошлое, туда, откуда когда-то пришлось уйти». «Это я во всем виноват. Извини». «Не извиняйся! Ты все сделал правильно!» «Что теперь? Куда мне?» «Система пятого корабля теперь полностью подчиняется тебе. Ты можешь отправляться на самые границы бесконечности. Тебе открыты все пространства и миры». Я улыбнулся, потрепал Алешку по голове. Сказал, «Многого мне не надо. Ни других миров, ни планет». «Нам с тобой пора возвращаться домой». «Проложить новый маршрут?» спросила инфополе корабля. «Планета Земля», ответил я и закрыл глаза. «Только не нарушай причинно-следственную связь», улыбнулся Алешка. «Что ты имеешь в виду?» «Как приземлишься, ищи обломки четвертого корабля. Там находится машина времени. Отправляйся в прошлое к самому себе, чтобы вытащить меня сюда». «А по-другому никак нельзя?» «Нельзя!» — я кивнул. «А душ тут есть где-нибудь помыться?» — спросил я, но мне уже никто не ответил. Я обернулся, но Алёшки уже нигде не было.